Самое страшное африканское животное бегемот. Не от того, что у него смертельный яд или когти невероятного размера. Просто человек психологически не ждет подвоха от смешного толстяка. Тигр и льва боится, а бегемота нет. Не подозревает, сколь быстр и смертоносен может быть при необходимости этот кожаный диван на коротких ножках. Так и кабинетные спецагенты обычно уверены в собственном превосходстве над остальными людьми. Достаточно иметь пистолет в руке и жетон на поясе, чтобы все кругом боялись и делали то, что от них потребуют. Даже снимать пистолет с предохранителя не обязательно. У меня не было пистолета в руке, зато были две кружки из магазина приколов с металлической трубчатой ручкой. Кто-то подарил на 1 апреля. Наливаешь горячей воды, даешь кому-нибудь, ручка раскаляется. В принципе, достаточно другой рукой перехватить за саму кружку. Но у шорта-то вторая рука занята большим черным пистолетом. Очень неудобно держать одновременно горячую кружку и большой черный пистолет. И совсем невозможно в такой ситуации контролировать человека, которого только что пытался запугать. Особенно если этот человек уже дотянулся до разделочной доски. Доска была толстая, с удобной ручкой. Переклейка из нескольких слоев бамбука. Когда в металлической стенке чайника отразилась упорная борьба шорта с кипятком, Я сжал ручку покрепче и рубанул спецагента на отмаш ребром доски. Целил в голову, но попал в шею. Раздался противный звук, нечто среднее между шлеп и чавк. Смешной человечек в черном костюме повалился на пол. Разлетелась осколками кружка, завоняла мокрой псиной. Спецагент Шорт все-таки облился чаем. Я пил чай из обычной своей кружки, смотрел на тело, торчащей под нелепым углом головой. И думал, нет, не о Этого жадного придурка в любом случае следовало нейтрализовать. Он уже мысленно получил китайские денежки и даже потратил. Мое желание или нежелание роли не играло. Закончились бы разговоры, началось бы запугивание и пытки. Просто я успел чуть раньше. Поэтому размышлял я о том, чем мне эта нейтрализация грозит и что делать дальше. Мысль номер раз. Звать или не звать полицию. «С одной стороны, я в своем праве защищался в собственном доме. Шорт вломился ко мне неофициально, безо всякого ордера, так что с точки зрения закона я чист. Вот только смерть любого силовика в сомнительных обстоятельствах обязательно вызовет тщательное расследование. Начнут восстанавливать, с кем и о чем он разговаривал последнее время. Нароют все тот же набор улик. Нет, мне этого не надо. Лучше уж пусть пропадет без вести». Глядишь, и на кого другого подумают, а то и вовсе искать не будут. Он в здешних местах лицо насквозь неофициальное. Исчезнет всем только в радость. Вопрос номер два. Что это было сейчас? Провокация с целью сдать похитителя орденских секретов и продвинуться по службе? Или реальное предложение продать технологию ворот? Я-то уверен, что второе, но очень не хочется ошибиться. Ибо если он провокатор, ни в коем случае нельзя прятать тело. Надо звать полицию и кричать как можно громче, что завалил предателя. Вопрос номер три. Кто за ним стоит? Вряд ли его заленточная контора сильно в курсе здешних дел. Здешние официалы тоже ни при чем, иначе разговаривали бы мы не у меня на кухне, а в допросной или еще в какой камере. Там удобнее к сотрудничеству склонять. Скорее всего, кто-то достаточно близкий к орденской верхушке, чтобы знать о стратегических планах развития но недостаточно могущественный, чтобы прижать меня официально. И не имеющий здесь за ленточкой серьезных вложений, которая обесценятся в процессе китайской экспансии. И еще желающий по-быстрому срубить большие деньги. То есть получается портрет скорее одной из технических фигур, вроде помощников или секретарей, чем кого-то могущественного. А раз так, с этой стороны можно опасности не ждать. Сомнительно, чтобы Шорт делился с таким человеком всей своей информацией. Вот и славненько. Вместе с шортом она, информация, и умерла. Ладно, чайку попил, взбодрился, пора и дело делать. Обыскал тело, нашел ключи от машины. Посмотрел на улицу, вздохнул, напялил дождевик с высокими ботинками и побрел искать, где шорт припарковался. Мест для парковки в нашем поселке немного, так что минут через 15 я уже грузил незадачливого спецагента на заднее сиденье его большого черного джипа. Достал из бара фляжку местного виски, налил ему в рот, побрызгал на одежду. Потом вылил большую часть на траву, почти пустую бутылку завинтил и убрал в карман черного пиджака. Спецагенты – они такие алкоголики. Иной раз с пьяных глаз могут и в море нырнуть. С машиной вместе. Сунул ему в кобуру большой черный пистолет, пусть отправится в загробный мир с любимой игрушкой, которой не сумел воспользоваться. Еще положил в багажник лилькин складной велосипед. «До дома-то потом как-то добираться придется». И напоследок полы в доме протер самой злой химией, которую нашел в кладовке. А то понапридумывали всяких тестов ДНК и прочих мозголомных проверок. Лучше подстраховаться. Дождь изрядно ослаб. Видно, стало не на пять метров, а на добрых полсотни. Немного посветлело, но до рассвета еще долго. Осень. Доехал по асфальту до поворота к скалам, вылез посмотреть на состояние грунтовки. Ливень размыл верхний слой земли, но гравий еще держится. Попробуем пролезть. Включил передний мост, все блокировки и понижающую. Аккуратно съехал с асфальта. Колеса пару раз проскользнули, но в целом терпимо. Движемся. Добрался до ближайшего обрыва, где внизу не пляж, а море. Перетащил шорта на водительское сиденье, пристегнул ремнем. Не забыл выгрузить из багажника велосипед. Воткнул первую и повернул ключ. Джип недовольно рыкнул дизелем, дернулся и медленно, но верно попёр к краю. Я соскочил с порога и захлопнул водительскую дверь. Джип двигался к обрыву, постепенно разгоняясь. Передние колеса соскользнули вниз, он стукнулся днищем, качнулся вперед и пропал. Прощай, жадный урод, а я тебя почти приличным человеком считал. Если вы когда-нибудь соберетесь покататься на велосипеде, выбирайте для путешествия сухой асфальт. Или сухую грунтовку. Даже мокрый асфальт сгодится на крайний случай. И тогда дорога вас ожидает приятная и не очень тяжелая. Но ездить на велосипеде по грунтовке под дождем оставьте врагам самым страшным, какие у вас есть. Метров через сто я понял, что ехать, застревая почти по ступицу в густой грязи, очень тяжело. Еще через 50 убедился, что вести велосипед рядом не намного легче. В итоге взвалил его на плечи и побрел к шоссе переставляя облепленные грязью ботинки, поминутно поскальзываясь и чертыхаясь. Пока перебирался через заполненный коричневой жижий кювет, умудрился промочить ноги выше колена, зато помыл ботинки и колеса. Ну а потом дождь лил так, что дышать стало тяжело. Среди толстенных водяных струй было очень мало воздуха. Хорошо, что длился этот потоп всего пару минут, а потом снова сменился обычным сильным дождем. Отплевался, отдышался и поехал дальше. Пока доехал, уже рассвело. Бросил велосипед прямо возле крыльца. В доме воняет хлоркой. Забросил грязную одежду в стиральную машину, помыл ботинки, снова протер пол. Залез в душ и чуть не уснул под горячими струями. Разбудил меня телефон. Лилька. «Привет. Дрыхнешь? Тут такая мерзкая погода. Может, заберешь меня на машине?» «А я что? Я заберу. Только вот вытрусь» еще чашку крепчайшего чая хлопну, чтобы по дороге не уснуть, и поеду. Что-то очень насыщенная ночь получилась.